«Идите спать», — тихо сказал он. Она медленно поднялась и посмотрела на него долгим взглядом. «Будьте осторожны, Рик», — едва слышно произнесла она. Он улыбнулся, «не беспокойтесь». Девушка нагнулась, чтобы поцеловать Терри в щечку, и, глядя на Рика, начала ему что-то беззвучно говорить, артикулируя губами. Затем резко выпрямилась. «Спокойной ночи, Рик». «Странно, однако», — удивился мелочи. «Когда мы приехали, он был глухим, немым, одноногим. Теперь у него две ноги. Слышит и говорит, как все, мало того. Теперь он решил приударить за красоткой. Нужно ему свечку поставить, правда, доктор?» Денис засмеялся. «Я вспомнил, в понтяке есть полбутылки виски, и джин должен быть». «Не пропадай, джин, так ведь?» «Ни в коем случае!» Одобрительно откликнулся Милыч. «Пойди принеси». Спустя несколько секунд... Дэнни вернулся с двумя бутылками и поставил их на стол рядом с ведром. «Вы с доктором можете трахнуть джин, заявил Милч. «Мне он не нравится». Он налил в чашку виски и шумно выпил. «Ну, совсем другое дело». «Слушай, доктор, а в Мексике что пьют?» Глядя в пустоту, доктор побалтывал джин в чашке. «Думаю, там все есть, но в Лапасе...» «Забудь ты о Лапасе», — призвал его главатель. «Лапас нас не интересует, мы поедем в Мексику». Не отвечая, маленький доктор поднес чашку к губам, выпил и закашлялся. Милч повернулся к Рику. «Хочешь с нами выпить?» «Нет». «Ну, как хочешь». Милч вытащил из ведра пачку банкнут, взвесил ее на ладони и неожиданно бросил ее Рику. Деньги плюхнулись на пол у его ног, но он не сделал ни малейшего движения, чтобы подобрать их. «Бери, бери, парень», — сказал Милч. «Это тебе, кто знает. Может, на днях тебе еще одну ногу прикупить нужно будет». Рик отшважнул деньги носком ботинка. В жизни к ним не притронулся. Дэнни проворно схватил пачку. «А вот мы найдете, куда их делаете? Здесь пятьсот долларов. Ого!», ого. Положи на место. Осадил его мелочь. Дэнни осторожно опустил пачку в ведро, собачьи поголода. «Здесь что, дожди никогда не кончаются?» «Рик», — сказал смеясь мелочью, «у твоего друга в яме ноги, наверное, промокли. Когда он ее копал... Не думал ведь, что она ему вместо могилы будет. Медленно, со взглядом, пылающим от гнева, Рик сделал два шага к говорил: Милч прищурился, поставил чашку и покачнулся на носках. «Зачем так говорить, Милч?» Тихо сказал доктор. «Мне и так уже нехорошо от того, что я сделал». Милч не обратил никакого внимания на его слова. «Ты никак подраться хочешь, а?» Процедил он сквозь зубы, обращаясь к Рику. «Даже если бы у меня ноги были, как у тебя, я от тебя все равно уделал бы. А? Сечешь? Причем одной рукой. Скажи спасибо доктору, что от его выстрелов ты слышать стал и говорить. Будет ли нас нужно, а не умника и сегакортник? Но тебе ничего плохого делать не собираемся пока что». Рик повернулся, и Мюч показал ему на дверь комнаты, где спала ТЭС. Пошёл бы делом лучше занялся». Она в тебя лопалась, и никто ничего против иметь не будет, правда, Дэнни? Тебе же плевать на добродетели сестрички, так ведь? А потом она все-таки тебе сестра только наполовину. Вот, трик и займется половиной, которая тебя не касается. Дэнни снова расхохотался. «От этого я уж точно не обалдею», — Миуч поднял бутылку на уровень глаз. Он выпил ее из горлышка до дна и швырнул в камин, — «Где она разлетелась на тысячи осколков?» «Ты пьян, Милч», — сказал доктор. В этих словах главарь, покачиваясь, направился в его сторону, но доктор не шелохнулся. «Нет, Милч, кончено. Не прикасайся ко мне. Для тебя же лучше будет «Кон-доктор!» Невнятно, но с угрозой зарычал тот. «Стой на месте, мелочь сказал доктор, опуская руку в карман. Главать растерянно посмотрел на него, покачал головой и опустил подбородок на грудь. — Ты хороший человек, доктор. Я тебя больше бить не буду. поди к сюда, а доктор склонился над малышом, подоткнул одеяло и пощупал ему лоб. Оставив в покое, рявкнул Милч. — Доктор не шевельнулся. — Ты что, оглох, доктор? — Хочешь, чтобы я о своем обещании забыл? — Пружинистый, словно пантера, Милч метнулся к нему с поднятой рукой. От первый оплеухи доктор оказался на диване. Терри проснулся и закричал. Доктор поднялся, держа руки вдоль тела, и Милч влепил ему еще полдюжины оплеух. Затем, покачиваясь, потратился. Лицо его было покрыто каплями желтоватого пота, дыхание с трудом восстановилось. Дэнни в это время оставался у стола. Рик заметил, как он опустил руку в ведро, вытащил оттуда пачку денег и сунул ее под пиджак.